эпиграфы Kennst du das Land Ты знаешь край. Вергильмейстер, немецкий. Поклюкву, поклюкву, по ягоду, поклюкву. Кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевой, где море тёплою волной вокруг развалин тихо плещет. где вечный лавр и кипарис на воле горды разрослись где пёл торкватый величавый где и теперь в мгле ночной адриатической волной повторены его октавы где рафаэль живописал где в наши дни резец скановый послушный мрамор оживлял и байрон мученик суровый страдал любил и проклинал Волшебный край, волшебный край, страна высоких вдохновений. Людмила зрит твой древний рай, твои пророческие сеньи. На берегу роскошных вод, порой о карнавальных оргий кругом её кипит народ, её приветствует восторг. Людмила северной красой, всё вместе, томный и живой, сынов овзонии пленяет и поневоле увлекает их пёстрые волны за собой. На рай полуденной природы, на блеск небес, на ясны воды, на чудесаних искусств, в стеснении вдохновенных чувств, Людмила светлый взор возводит, дивясь и радуясь душой. И ничего перед собой себя прекрасней не находит. Стоит ли с важностью очей пред флорентинской Кипридой их две, и мрамор перед ней страдает, кажется, обидой. Мечты возвышенной полна, в молчаньи смотрит ли она на образ нежный форнарины или мадонны молодой? Она задумчивой красой очаровательней картины Скажите мне, какой певец, горя восторгом умилённым, чья кисть, чей пламенный резец придаст потомкам изумлённым её небесные черты? Где ты, воятель безименный, богини вечной красоты? И ты, хоритой венчанный, ты вдохновенный Рафаэль? Забудь еврейку молодую, младенца Бога колыбель, постигни прелесть неземную, постигни радость в небесах, пиши Марию нам другую, с другим младенцем на руках.